Книга первая. Прерванная поездка. Глава первая. Пассажир из Франкфурта. Часть первая. «Пристегните, пожалуйста, ремни». Пассажиры в салоне самолета не спешили подчиниться. Никто не верил, что они уже снижаются над Женевой. Многие громко зевали. Наиболее сонных вежливо, но настойчиво будили представительные стюардессы. «Пристегните, пожалуйста, ремни». Голос из громкоговорителя фирмы «Танной» звучал сухо и властно. На немецком, французском и английском он сообщил, что в скором времени последует кратковременный период болтанки. Зевнув во весь рот, сэр Стаффорд Най выпрямился в кресле. Ему снился чрезвычайно приятный сон о том, как он ловил рыбу в английской реке. Это был мужчина 45 лет, среднего роста, с гладким, чисто выбритым лицом оливкового цвета, склонный к экстравагантности в одежде. Происходивший из прекрасной семьи, в сфере партняжного искусства он мог позволить себе любые причуды. Ему доставляло злобное удовольствие, когда его более традиционно одетые коллеги морщились при взгляде на него. В нем было что-то от щеголя XIX века. Он любил, чтобы его замечали. Во время поездок сэр Най обычно привлекал к себе внимание купленным однажды на Корсике плащом, похожим на бандитский. Этот плащ имел очень темный лилово-синий оттенок, алую подкладку и капюшон, который он натягивал на голову, когда хотел защититься от дождя или ветра. В дипломатических кругах Стаффорд Най вызывал всеобщее недоумение. Отличавшийся в молодости талантами, сулившими ему большие успехи в карьере, он странным образом не сумел оправдать возлагавшихся на него надежд. Своеобразное сатанинское чувство юмора – доставляло ему неприятности в самые серьезные ответственные моменты. Когда наступали такие моменты, он не мог удержаться от того, чтобы не продемонстрировать свою утонченную шаловливую злость. Он был хорошо известен в обществе, но так и не достиг высокого положения. Чувствовалось, что Стаффорд Най, несмотря на несомненную яркость его личности, не был и, вероятно, никогда не стал бы надежным человеком. Во времена сложных политических перипетий и запутанных международных отношений такое качество, как надежность, в особенности если человек собирался получить ранг посла, было более предпочтительным, нежели яркость личности. Сэр Най был отодвинут на задний план – хотя время от времени ему доверяли миссии, которые требовали владения искусством интриги, но не имели слишком большого значения и заметного общественного резонанса. Журналисты иногда называли его «темной лошадкой дипломатией». Никто не знал, испытывал ли Стаффорд разочарование в отношении своей карьеры. Вероятно, об этом не знал даже сам сэр Най. Ему было присуще определенное тщеславие, но при этом он получал большое удовольствие от различного рода проказ. В настоящий момент он возвращался с заседания Следственной комиссии из Малайи. Примечание. Хотя в 1970 году британская колония, называемая в метрополии Малайя, уже получила независимость и стала Малайзией, автор употребляет старое, привычное название – конец примечания. По его мнению, оно было на редкость скучным. Его коллеги по комиссии, как ему показалось, заранее решили, каковы будут их заключения. Они смотрели и слушали, но это никак не повлияло на их уже сформировавшиеся взгляды. Стаффорд вставил им несколько палок в колеса, скорее забавы ради, нежели из каких-либо убеждений. Во всяком случае, это оживило заседание. Он жалел, что у него не было еще больше возможностей для этого. Члены комиссии были здравомыслящими, достойными людьми и на редкость скучными. Даже знаменитая миссис Натаниэль Эдж, единственная женщина в составе комиссии, известная своей склонностью к всевозможным навязчивым идеям, проявляла благоразумие, когда дело сводилось к простым фактам. Она смотрела, слушала и действовала вполне эффективно. Сэр Най встречался с нею однажды, когда возникла необходимость найти решение проблемы в столице одного из балканских государств. Тогда Стаффорд не смог удержаться от озвучивания нескольких интересных предложений. В журнале «Инсайт News, любившем скандалы, высказывалось предположение, будто присутствие сэра Стаффорда Ная в этой столице было непосредственно связано с балканской проблемой, и его миссия носила в высшей степени секретный, деликатный характер. Один из друзей прислал Стаффорду этот номер, где соответствующий абзац был помечен карандашом. Сэра Ная это отнюдь не удивило. Он прочитал заметку с довольной ухмылкой на лице его немало позабавила мысль о том, насколько далеки от истины оказались журналисты в этом нелепом предположении. Своим присутствием в Софии Стаффорд был обязан исключительно невинному интересу к редким дикорастущим цветам, а также настойчивым просьбам престарелой леди Люси Клекхорн, с которой он давно дружил и которая не знала устали в поисках этих дурацких цветков. Она была готова в любой момент ловко вскарабкаться на скалу или лихо прыгнуть в болото за каким-нибудь редким экземпляром, длина латинского названия которого, как правило, обратно пропорционально его размерам. Небольшая группа энтузиастов занималась этими ботаническими изысканиями на склонах гор уже в течение десяти дней, когда Стаффорд пожалел, что заметка не отражает истины. Он немного, только лишь немного, устал от дикорастущих цветов. Несмотря на нежные чувства, испытываемые им к Люси, неуемная энергия, с какой она носилась по склонам холмов в свои шестьдесят с лишним лет, легко обгоняя его, иногда вызывала у него раздражение. Перед его глазами постоянно мелькали ее штаны из рубчатого вельвета, роскошного ярко-синего цвета. И хотя Люси обычно выглядела достаточно худой, теперь одному Богу известно почему ее бедра казались ему слишком широкими. Славный маленький пирог состряпанный на кухне международной политики, подумал он, в который можно было бы запустить пальцы и что-нибудь вылепить. В салоне самолета вновь раздался металлический голос громко говорить. Он сообщил о том, что вследствие густого тумана над Женевой самолет совершит посадку в аэропорту Франкфурта, а оттуда полетит в Лондон. Пассажиры, следующие в Женеву, отправятся туда сразу, как только появится такая возможность. Сэру Стафордунаю было все равно. Если в Лондоне тоже туман, самолет, скорее всего, сядет в Прествике, аэропорту Глазго. Он надеялся, что этого не случится. В Прествике ему доводилось бывать слишком часто. Воздушные путешествия, как и сама жизнь, чрезвычайно утомительны. Если только... он не знал. Если только... что? Часть вторая. В зале для транзитных пассажиров аэропорта Франкфурта было тепло. Сэр Стаффорд Най расстегнул плащ и распахнул его, обнажив эффектную алую подкладку. Потягивая пиво, он рассеянно слушал объявления, доносившиеся из громкоговорителя. «Рейс 4387, следующий в Москву. Рейс 2381, следующий в Египет и Калькутту. Путешествие по всему миру. Как это должно быть романтично? Однако атмосфера зала для транзитных пассажиров не позволяла настроиться на романтический лад. Слишком много людей, слишком много киосков с всевозможными товарами, слишком много одинаково окрашенных кресел, слишком много пластика, слишком много плачущих детей. Он попытался вспомнить, кому принадлежат слова «Хотел бы я любить человечество». «Хотел бы я любить его, глупое лицо». Примечание. Строчки из стихотворения английского ученого и поэта сэра Уолтера Рэли. 1861-1922. Конец примечания. «Может быть, Честертон?» Стаффорд мог бы подписаться под этими словами. «Когда достаточно много людей собирается вместе...» Они выглядят настолько угнетающе похожими друг на друга, что это просто невыносимо. «Если бы появилось интересное лицо», — подумал он, — «что это изменило бы?» Стаффорд бросил пренебрежительный взгляд на двух молодых женщин, великолепно накрашенных, одетых в национальную униформу их страны, Англии, в мини-юбки, которые с каждым годом становились все короче а потом на другую молодую женщину, еще более изысканно накрашенную, довольно привлекательную, одетую в нечто называемое, если он не ошибался, кюлотами. По стезе следования моде она продвинулась чуть дальше остальных. Стаффорда не особенно интересовали привлекательные девушки, которые ничем не отличались от всех остальных привлекательных девушек. Ему хотелось увидеть человека, Непохожего на других. На соседнее с ним пластиковое кресло с сиденьем обитым искусственной кожей села какая-то женщина. Ее лицо моментально привлекло внимание Сэра Ная, и вовсе не потому, что оно отличалось от других. Лицо женщины даже показалось ему знакомым. Он не мог вспомнить, где и когда видел ее прежде, но был уверен, что встречался с ней. Двадцать пять или двадцать шесть лет, тонко очерченный римский нос, густая копна темных волос, не спадавших на плечи. Она держала перед собой журнал, но смотрела не в него, а на Стаффорда, и довольно пристально. Неожиданно женщина заговорила глубоким контральто, и оно звучало почти так же низко, как мужской голос. В нем чувствовался легкий иностранный акцент. «Могу я поговорить с вами?» — спросила она. Он окинул ее изучающим взглядом. «Нет, на проститутку она явно не походила. Тут было что-то другое». «Не вижу причины, почему бы вам не поговорить со мной», — ответил он. «У нас, похоже, масса времени». «Туман», — сказала женщина. «Туман в Женеве. «Наверное, и в Лондоне тоже. Всюду туман. Не знаю, что делать». «О, не стоит беспокоиться», — ободряюще сказал сэр Най. «Куда-нибудь вас обязательно доставят. Авиакомпании работают довольно эффективно. А куда вы летите?» «Я летела в Женеву. Надеюсь, в конце концов, вы туда попадете». «Я должна находиться там сейчас». Если я доберусь до Женевы, все будет в порядке. Меня там кое-кто встретит. Я буду в безопасности. В безопасности?» Его губ коснулась легкая улыбка. «Сегодня мало кого заботит безопасность. Она может иметь очень большое значение. Для меня, к примеру, она имеет жизненно важное значение». После некоторой паузы женщина заговорила вновь. «Видите ли, если я не смогу прибыть в Женеву, если мне придется оставить этот самолет здесь или лететь на нем в Лондон, не урегулировав кое-какие дела, меня убьют». Она быстро взглянула на него. «Вероятно, вы не верите мне?» «Боюсь, что не верю». «Тем не менее, это правда». Кто хочет убить вас? Для вас это важно? Нет. Можете поверить мне, если хотите поверить. Я говорю истинную правду. Мне нужна помощь. Я должна попасть в Лондон. А почему вы выбрали в помощники именно меня? Мне кажется, вам кое-что известно о смерти. Вы знаете, что такое смерть, и, вероятно, видели ее. Сэр Стаффорд Най пристально посмотрел на нее и снова отвел взгляд в сторону. «Какие-нибудь другие причины?» — спросил он. «Да, вот это». Женщина протянула узкую руку оливкового цвета и прикоснулась к складкам его объемистого плаща. У него впервые проснулся интерес — Что вы хотите этим сказать? Этот плащ весьма необычен. Так все подряд не одеваются. Да, пожалуй. Назовем это одной из моих причуд. Это причуда может оказаться для меня полезной. Что вы имеете в виду? Я кое о чем спрошу вас. Вероятно, вам не захочется отвечать, но, может быть, и захочется, поскольку, мне кажется... Вы принадлежите к мужчинам, которые готовы брать на себя риск. Как я принадлежу к женщинам, которые берут на себя риск? «Я слушаю вас», — сказал он с едва заметной улыбкой. «Мне нужен ваш плащ. Мне нужен ваш паспорт. Мне нужен ваш билет на самолет. Минут через двадцать объявят посадку на лондонский рейс. Я возьму ваш паспорт, надену ваш плащ и смогу благополучно добраться до Лондона. «Вы хотите сказать, что выдадите себя за меня? Не говорите ерунды!» Она открыла свою сумочку и извлекла из нее маленькое квадратное зеркальце. «Посмотрите сначала на меня, а потом на свое отражение в зеркале». И тогда Стаффорд увидел перед собой то, что смутно брезжило в его сознании. Образ сестры Помелы, умершей около двадцати лет назад. Они с ней всегда были похожи. У нее был несколько мужской тип лица, а его лицо, во всяком случае в молодости, наоборот, отличалось слегка женственными чертами. Их роднили орлиный нос, чуть наклонный разлет бровей и даже манера улыбаться от ними уголками губ. «Памела была высокой и имела рост пять футов восемь дюймов, он пять футов десять дюймов». Сэр Най взглянул на женщину, протягивавшую ему зеркальце. «Между нами существует некоторое внешнее сходство. Вы это имеете в виду? Но, дорогая моя, оно не обманет тех, кто знает меня или вас?» «Конечно, не обманет. Но неужели вы не понимаете?» это не имеет никакого значения. Я сяду на самолет в слаксах. Когда вы летели сюда, у вас на голову был натянут капюшон вашего плаща, скрывавший лицо. Мне нужно лишь отрезать волосы, завернуть их в газету и выбросить в мусорную корзину. После этого я надену ваш бурнус, возьму у вас посадочный талон, билет и паспорт. Если на борту самолета не будут присутствовать ваши знакомые, а я думаю, что если даже и будут, то они наверняка уже побеседовали с вами, то я вполне смогу сойти за вас. При предъявлении паспорта у меня из-под капюшона будут видны только нос, глаза и рот. После посадки в аэропорту мне удастся благополучно уйти, поскольку никто не узнает, что я прилетела на этом самолете, и исчезнуть смешавшись с лондонской толпой. «А что буду делать я?» — спросил Стаффорд с легкой улыбкой. «Я могу предложить вам кое-что, если у вас хватит смелости выслушать меня». «Предлагайте», — сказал он. «Я всегда любил выслушивать предложения». Вы подниметесь, выйдете из зала и купите газету, журнал или сувенир а свой плащ оставите здесь, на кресле. Вернувшись с покупкой, сядете где-нибудь в другом месте, скажем, в конце ряда напротив. Перед вами будет стоять бокал, вот этот самый. Его содержимое вызовет у вас сон. Засните где-нибудь в укромном уголке. Что будет потом? — По всей вероятности, вы станете жертвой ограбления, — сказала она. «Кто-нибудь подсыплет вам бокал снотворное и украдет у вас бумажник?» «Что-то в этом роде. Вы называете себя и заявляете, что у вас украли паспорт и вещи. Вам будет несложно удостоверить вашу личность». «Вы знаете, кто я? То есть, вам известно мое имя?» «Пока нет», — ответила женщина. «Я еще не видела ваш паспорт. Понятия не имею, кто вы такой. И тем не менее говорите, что мне будет несложно удостоверить мою личность. Я хорошо разбираюсь в людях и могу определить, кто что-то собой представляет, а кто нет. Вы явно что-то собой представляете. Но почему я должен делать все это? Наверное, потому, что не хотите допустить гибели человека. «Вы не находите, что все это звучит весьма экстравагантно?» «Да, я понимаю, вам нелегко мне поверить, но все-таки вы мне верите?» Сэр Най в раздумье посмотрел на нее. «Знаете, на кого вы похожи? На прекрасную шпионку из какого-нибудь триллера?» «Может быть, но я отнюдь не прекрасна». «И не шпионка?» вероятно меня можно было бы назвать и так я располагаю информацией которую хочу сохранить в тайне вам придется поверить мне на слово эта информация представляет немалую ценность для вашей страны вам не кажется что это выглядит довольно нелепо кажется если бы это было написано на бумаге то выглядело бы нелепо Но очень многие нелепые, на первый взгляд, вещи оказываются истинными. Разве нет? Стаффорд снова посмотрел на нее. Она была очень похожа на Помелу. Ее голос напоминал голос его сестры, хотя в нем звучали незнакомые интонации. Ее предложение представлялось абсурдным, нелепым, невероятным и даже опасным. Опасным для него — к сожалению, именно это его в нем и привлекало. Набраться смелости, чтобы сделать ему подобное предложение. Интересно, что из этого выйдет? «Хотелось бы знать, что я с этого буду иметь?» спросил он. Женщина испытующе посмотрела на него. Приключение, возможность отвлечься от повседневной рутины противоядие от скуки. У нас мало времени. Решайте. А что случилось с вашим паспортом? Мне что, придется купить парик, если, конечно, здесь продаются подобные вещи, и прикинуться женщиной? Нет, об этом речь не идет. Вас ограбили, подсыпав вам снотворное, и вы остаетесь самим собой. Подумайте, нужно спешить. «Время летит очень быстро. Мне еще предстоит поработать над своей внешностью». «Уговорили», — сдался он. «Никогда не следует отказываться, если вам предлагают что-то необычное». «Я надеялась, что вы согласитесь, но уверенности у меня не было». Стаффорд Най вытащил из кармана пиджака паспорт и переложил его в карман плаща. Затем поднялся на ноги, зевнул, огляделся, посмотрел на часы и направился к торговому киоску, в витрине которого были выставлены различные товары, даже не обернувшись. Купив книгу в мягкой обложке, он осмотрел и ощупал несколько маленьких плюшевых зверюшек — прекрасный подарок для ребенка. В конце концов его выбор остановился на панде. Окинув взглядом зал — Он вернулся к креслу, на котором сидел. Плащ исчез вместе с девушкой. На столике все еще стоял его бокал с недопитым пивом. Вот в чем заключается риск, который я беру на себя, подумал сэр Най. Взяв со стола бокал, он не спеша выпил его содержимое. На вкус оно было примерно таким же, как и прежде. Интересно, что будет дальше? полголоса произнес Стаффорд. Он поднялся с кресла и прошел в дальний угол зала, где обосновалось довольно шумное семейство. Оттуда доносились громкие голоса и смех. Сэр Най сел неподалеку от них, зевнул и откинул голову на спинку кресла. Объявили рейс на Тегеран. Многие пассажиры поднялись и выстроились в очередь у выхода на посадку. Зал оставался наполовину пустым. Сэр Най открыл купленную книгу и снова зевнул. Сейчас ему действительно хотелось спать. Очень хотелось спать. Нужно было подумать, где лучше всего расположиться для сна. Где-нибудь, где он может остаться. Диктор объявил посадку на самолет трансевропейских авиалиний, рейс 309 до Лондона часть третья. И опять множество пассажиров поднялись с кресел и направились к указанному выходу на посадку. Впрочем, к этому времени зал заполнило еще большее количество новых транзитных пассажиров. Из громкоговорителя доносились объявления о задержках рейсов по разным причинам, в том числе и Женевского, все из-за того же тумана. «Стройный мужчина», темно-синем плаще с красной подкладкой, с коротко остриженной головой под капюшоном, чьи волосы были растрепаны не более чем у многих современных молодых людей, шел в сторону выхода на посадку, чтобы встать в очередь. Предъявив посадочный талон, он прошел через выход номер 9. Последовало еще несколько объявлений. Самолет Swiss Air летел в Цюрих, самолет Via в Афины и на Кипр и тут прозвучало объявление другого рода. «Просим мисс Дафну Теодофанас следующую до Женевы, подойти к столу регистрации. Рейс до Женевы отложен из-за тумана. Следующие туда пассажиры полетят через Афины. Самолет к вылету готов». Далее диктор сделал несколько объявлений для пассажиров, следовавших в Японию, Египет и Южную Африку. Авиалиния опутали весь мир. Мистера Сидни Кука, следовавшего в Южную Африку, приглашали к столу регистрации, где его ждало сообщение. Затем вновь пригласили на посадку мисс Дафну Теодофанес. Это последнее объявление перед отправлением рейса 309. В углу зала маленькая девочка смотрела на мужчину в темном костюме, который крепко спал. Его голова покоилась на спинке кресла. В руке он держал маленькую плюшевую панду. Когда рука маленькой девочки потянулась к панде, ее мать сказала. «Джон, не трогай. Бедный джентльмен спит. Интересно, куда он летит?» «Наверное, в Австралию, как и мы», — сказала мать. «У него маленькая дочь, такая, как я?» «Скорее всего». Маленькая девочка вздохнула, и снова посмотрела на панду. Сэр Стаффорд Най продолжал крепко спать. Ему снилось, будто он пытается застрелить леопарда во время сафари. «Очень опасный зверь», — говорил он своему проводнику. «Леопарду нельзя доверять ни в коем случае». Потом, как это часто бывает во сне, вместо сафари сэр Най оказался за столом вместе со своей теткой Матильдой. Они пили чай, и он никак не мог докричаться до нее, поскольку она страдала глухотой в большей степени, нежели обычно. Он не слышал объявлений, кроме первого, обращенного к Дафне Теодофанос. «Знаешь, — сказала мать маленькой девочки, — почти всегда, куда бы ты ни летел, не могут найти кого-то из пассажиров. Человек либо не услышал объявление, либо что-нибудь еще в этом роде я всегда думаю, что это за люди и почему они не являются на посадку. Думаю, эта мисс, как ее там, не успеет на свой самолет. Что тогда они будут с нею делать? Никто не мог ответить на этот вопрос, поскольку никто не располагал необходимой информацией.